Глава 12 Когда Анна думала, что сильнее замерзнуть просто невозможно, то глубоко ошибалась. В тот самый миг, когда она погрузилась в горную реку, от ледяной воды не только свело руки и ноги, но и перехватило дыхание так, что девушка в какое-то мгновение подумала, что не сможет больше сделать ни единого вдоха. Быстрое течение подхватило её, как пёрышко, и понесло по камням, швыряя от берега к берегу, забавляясь словно игрушкой. Анна отчаянно пыталась вынурнуть, чтобы глотнуть хоть немного воздуха, но безуспешно. Сила реки многократно превышала возможности девушки, одежда, напитавшаяся влагой, оттяжелела и тащила вниз. Капризная, своевольная стремнина крутила беглянку, как хотела, не давая ей ни единого шанса на спасение. В какой-то момент Анна ударилась головой о камень и потеряла сознание. Очнулась она в полумраке и долго не могла вспомнить, что с ней случилось. По-прежнему было очень холодно, и девушка слабо застонала от ненавистной дрожи которая волнами накрывала ее. Болела голова, но, во всяком случае, как успокаивала себя Анна, она жива. И это настоящее чудо. Она попыталась сесть, но вдруг кто-то схватил ее за руку. От неожиданности и страха у девушки бешено заколотилось сердце. — Нельзя вставать! С явно незнакомым акцентом негромко произнес чей-то грубый голос — — Надо еще полежать! — Анна повернула голову в сторону источника звука и с трудом разглядела говорившего человека. Глаза понемногу привыкали к темноте. Это была женщина, не старая еще, но некрасивая, с вытянутым худым лицом, миндалевидными темными глазами и впалыми щеками. Ее волосы были заплетены в две длинные косы, остальное же — рост, фигуру и одежду — рассмотреть не удавалось. «Где я?» — спросила Анна, и ее голос прозвучал, как в бочке. «Ты в безопасном месте!» — с таким же акцентом, но чуть менее выраженным, произнес другой голос. Подошел мужчина, невысокого роста, насколько могла судить, Анна с похожим, как у женщины, вытянутым лицом и медалевидными глазами. Он сел рядом на корточки и стал внимательно рассматривать девушку. «Мы нашли тебя у реки. Ты убежала из деревни?» «Нет. Я пыталась перейти границу, но меня не пустили в пейрод». «Ты была в деревне?» Настойчиво расспрашивал мужчина. Анна подумала, что он боится, не заразна ли она, и решила солгать. «Нет». «Я все время ехала по дороге и никуда не сворачивала, до заставы. Я не понимаю, почему пограничники не пропустили меня». Мужчина удовлетворенно цокнул языком и наклонился на данный, внимательно разглядывая. В свою очередь девушка тоже смогла лучше изучить своего спасителя, но то, что она увидела, ей совсем не понравилось. Лицо его было грязным и морщинистым, жидкая бороденка росла клочками он постоянно прицокивал языком но больше всего настораживал его взгляд недобрый хищнический оценивающий она врет подала голос женщина но мужчина замахнулся на нее и она вжав голову в плечи замолчала в деревне болезнь начал рассказывать неизвестный «В нашей и во всех окрестных многие уже вымерли. Люди пробовали бежать, но их, как и тебя, не пускали на границы. Мы к воинам не пошли, а я умный!» Анна поняла, что так зовут мужчину. «Аяр спрятал семью в пещере и не будет ждать весны!» «Вы здесь живете?» — спросила девушка, пытаясь осмотреться, но было по-прежнему плохо видно. Мужчина кивнул, не сводя глаз с Анны. «Жена даст тебе еду и одежду!» Распорядился Айяр, и его женщина скрылась в темноте. «Спасибо, но...» Девушка попыталась сесть, но не смогла. Закружилась голова. «Мне нужно идти дальше. Я отблагодарю вас!» Она попыталась нащупать кошель, но не нашла его. «Вы забрали мои деньги?» С негодованием скричала она. Айяр насмешливо цокнул языком, но не ответил. Тем временем вернулась его жена и бросила Анне какие-то тряпки. — Я не стану ничего брать у вас. Верните мой кошелек, я награжу вас и уйду, — твердо ответила девушка и, сделав очередную попытку, смогла приподняться. — Ты останешься здесь! — злобно проговорил Айяр и больно схватил ее за руку. — аяр спас тебя, потому что аяру нужна еще одна жена! — Глаза женщины яростно блеснули в темноте, но она промолчала. Анна вырвала руку из стального захвата. Переодеваться ей совсем не хотелось, хотя по-прежнему было очень холодно в мокрой одежде. «Кеш!» Грубо произнесла жена Аяра и швырнула девушке кусок вяленой рыбы и лепешку. Мужчина снова цокнул языком и отошел в сторону. Анна не стала отказываться от еды. Чтобы дальше идти, нужны силы. Осталось только решить, как выбраться из пещеры. Она медленно ела и наблюдала за происходящим. Жена Яра снова исчезла в темноте, но вскоре стала светлее. Она, видимо, подбросила дров в костер, и свет пламени озарил их пристанище. Это была небольшая пещера, сухая, с песчаным полом. В углу темнели какие-то тюки, рядом были набросаны шкуры, на которых сидели трое или четверо ребятишек, они так тесно сбились в кучу, что Анна даже не могла понять их точное количество. Слышно еще было кряхтение и попискивание младенца, но его самого девушка не увидела. Вход в пещеру был чем-то завален, но неплотно, из щели проникал дневной свет. Женщина начала возиться у костра, а Яр же собрал какие-то вещи и направился к выходу. То, с каким усилием откатил он глыбу, служившую своеобразной дверью, повергло Анну в отчаяние. Одна она точно не сдвинет камень. На время солнце проникло в пещеру, озарив приветливым светом всю ее скудную обстановку. Ребятишки даже зажмурились с непривычки, а затем все опять погрузилось в темноту, а я ушел и придвинул глыбу обратно. Женщина продолжала заниматься своими делами у огня, время от времени бросая на Анну ненавидящие взгляды. «Сопернице она явно не рада», — поняла девушка, — «но мужа очень боится и вряд ли поможет ей убежать». Анна перебрала тряпки, которые дала ей женщина, чтобы переодеться, но от них так дурно пахло, что девушка решила остаться в своей мокрой одежде. — Мне нужно понять, как отсюда выбраться, — отчаянно думала Анна. — Неужели они все время так и сидят здесь? Ты отсюда никогда не выходишь? Обратилась она к женщине, но та лишь злобно сверкнула на нее глазами. Помыться, постирать вещи, собрать хворост. Она старалась говорить так, чтобы в голосе ее не слышалась паника, но она стремительно теряла надежду. — Нет, только отец выходит, — робко ответил кто-то из ребятишек. Женщина шикнула на него, чтоб тот замолчал. — А где вы справляете нужду? — продолжал расспрос и девушка. Ну, — но не могло быть все так уж безнадежно. В углу запищал младенец, и женщина подошла к нему. На вопросы она по-прежнему не отвечала, лишь махнула рукой куда-то в сторону. Анна осторожно встала. Ноги тряслись, но идти получилось. Оттуда, куда указала женщина, несло страшной вонью, что не оставляло никаких сомнений. Из пещеры действительно никто, кроме аяра не выходил. «Только не паникуй!» Мысленно приказала себе девушка. Надо воспользоваться отсутствием хозяина и придумать, как сдвинуть камень. Ответ пришел ей в голову сразу. Нужен рычаг. Еще в детстве, живя в родной деревне, Анна училась у сельского священника, который имел прекрасную даже по городским меркам библиотеку. Любознательная девчушка с удовольствием изучала все книги, которые позволял ей брать учитель, даже по инженерному делу. С интересом она рассматривала удивительные конструкции и сооружения, военного или гражданского назначения, ей было все равно. Чудеса механики манили ее, хоть и не все в книгах было понятно. Одно она уяснила хорошо. Магия рычага работала безотказно даже в самых слабых руках. Таких, как у нее сейчас. Анна взглянула на свои бледные тонкие пальчики. Надо найти только подходящее бревно. Пока жена яро кормила младенца, девушка подошла ближе к костру. Рядом в куче был навален хворост, в основном плавник, как догадалась Анна, отполированный водой до блеска. Всего лишь небольшие палки и сучья. Ничего подходящего для рычага девушка не увидела. «Что ж», — успокаивала она себя, — «по крайней мере, я понимаю, что надо делать». Анна уселась у костра, невзирая на явное недовольство жены Айяра, и попыталась обсушиться и согреться. С тоской она осознавала, что выбраться из пещеры — Лишь первая из непростых задач, которые нужно ей решить на своем нелегком пути. С болью в сердце она подумала о Нике. Жив ли он? Помог ли ему хоть кто-нибудь? Может, онур? Но девушка тут же отвергла эту мысль, вспомнив, как чужак равнодушно стоял, не шелохнувшись на заставе. Он не вернулся за Нике. С отчаянием понимала она. Вероятнее всего, он уже на обратном пути в Вейн-парк, к своей ужасной сестрице, вершить дальше их темные дела, направленные... О, она уже не сомневалась в этом, против Элеонор и ее несчастного сына. Эти мысли придавали Анне решительности. Надо выбраться из этой проклятой пещеры... А дальше, как они и планировали, вдоль реки идти к Тарскому каналу. Письмо, как огнем обожгло ее, но заветное послание в маленьком кожаном футляре было в полной сохранности. Вернуть бы кошелек, однако рыться в вещах Айяра в присутствии его жены Анна не решилась. Вскоре послышался скрежет. Глыба нехотя поддалась и откатилась в сторону в пещеру вновь пролился солнечный свет. Вернулся Айяр. Он сразу же нашел глазами Анну и осклабился в неприятной ухмылке. На палке у него было нанизано несколько крупных рыбин. Он швырнул их на пол и стал задвигать глыбу. Его жена перестала кормить ребенка и бросилась к добыче. Анна укрепилась в мысли, что женщина очень боится Айяра. Он тем временем подбросил дров в огонь и снова посмотрел на Анну. — Я же велел тебе переодеться! — недовольно заметил он. — Мне удобно в своих вещах! — дерзко ответила девушка и, не успев понять, что произошло, упала от оглушительного удара. — а яр говорит, ты делаешь! — жестко произнес мужчина, возвышаясь над девушкой и пинком подкрепил свое указание. Он еще немного походил по пещере, бурча что-то себе под нос. Затем глыба вновь заскрежетала, и Аяр ушел. Свет на мгновение озарил пещеру и тут же исчез. Анна лежала на песке, глядела в костер и молча плакала. вспомнилось как в детстве ее бил отец, так же внезапно, сильно и жестоко. Зачастую она даже не понимала, за что ей достается, и в какой-то момент перестала угадывать настроение отца, а просто старалась прятаться от него, особенно, когда он был пьян. Мать как могла защищала девочку, но ей самой доставалось гораздо сильнее, чем Анне. И вот спустя много лет чужой страшный мужчина снова ударил ее. «Рычаг! Мне нужен рычаг!» — взмолилась она неизвестно кому. Пока Айяр отсутствовал, ей нужно было во что бы то ни стало попробовать выбраться. Анна с трудом поднялась, хотя голова гудела, как колокол, и стала торопливо перебирать кучу плавника. Все было неподходящим, не столь крепким на вид, как требовалось для проклятой глыбы, закрывавшей выход из пещеры. Жена Айяра, чистившая рыбу, молча посматривала в ее сторону, но девушка не обращала на нее никакого внимания. Наконец Анна выбрала палку, которую можно было хотя бы попытаться использовать, и подошла к выходу. Но тут вновь раздался скрежет, и девушка поняла, что опоздала. Вернулся Айяр. Нахмурившись, он оглядел Анну и толкнул ее так, что она села на песок, а затем принялся закрывать вход. Но обозленная на него девушка решилась на отчаянную меру, подкралась сзади на цыпочках, пользуясь тем, что он сосредоточенно толкал камень и изо всех сил огрела его палкой по голове, хоть жена и успела издать предупреждающий окрик того, что крепкий череп аяра мог бы выдержать удар, Анна испугалась уже потом. Но этого не случилось. Мужчина рухнул в беспамятстве, как подкошенный. Анна трясущимися руками попыталась вставить палку под глыбу, почти полностью скрывавшую выход, но ничего не получалось. Девушка изо всех сил налегла на рычаг, но палка хрустнула и переломилась пополам. Тогда Анна попыталась протиснуться в щель, но вдруг почувствовала, что ее кто-то тянет назад. Жена Аяра с диким визгом накинулась на нее и стала молотить кулаками и царапать. — Отпусти меня, женщина! — пыталась оттолкнуть ее Анна. — Лучше помоги уйти, уйти, понимаешь? Но женщина ничего не желала слышать. Она визжала и царапала девушку, пытаясь добраться до ее глаз. В худом, жилистом теле скрывалась недюжинная сила, и вскоре ей удалось повалить Анну на пол, и она продолжала бить ее острыми кулачками. «Отпусти!» — тщетно кричала Анна. «Я просто хочу уйти!» Поняв, что все призывы бесполезны, девушка попыталась сбросить с себя визжавшую дикарку они сцепились в один яростный клубок и стали кататься по полу в какой то момент жена аяра подтащила анну к стене и изо всех сил приложила ее о камень так что многострадальная голова девушки зазвенела анна свернулась в клубок и закрылась руками Женщина пинала и молотила ее, а Анна все плотнее и плотнее вжималась в стену, пока не поняла, что оказалась в каком-то углублении, тянущем ее вниз. «Я же сейчас упаду!» — с удивлением подумала она и сделала слабую попытку ухватиться за что-нибудь. Но в этот момент жена аяра еще раз сильно толкнула ее и девушка куда-то проскользнула и полетела вниз, в кромешную тьму. От ужаса перехватило дыхание, но вскоре она погрузилась в теплую воду и отчаянно заработала руками, чтобы удержаться на поверхности. Оказалось, что было неглубоко. она встала на четвереньки и поползла, пытаясь сориентироваться в темноте в направлении уклона. Вскоре она выбралась из воды и в легла на землю. Сил думать о том, что же будет дальше, уже не осталось.